Вот правдивая история про трудолюбие. Почему одним людям все дается легко, само собой, а другим надо гнуть спину, надрываться, нести тяготы и бремена неудобоносимые? А кто его знает, отвечу философски? Такова планида человека. Есть, конечно, учение о карме. Если в прошлой жизни делал много добра... В этой жизни получаешь награду и разные плюшки. Хотя ничего о своем прошлом гуманизме не помнишь. А если делал мало добра и отлынивал от работы, будешь таскать тяжести. Но это все очень туманно и спорно с точки зрения философии. Вот я наблюдала двух дам в деревне, которые спрятались от страшной грозы в магазине. Дождь лил сплошным потоком, а до этого была жара и засуха. И одна дама держалась за спину и горько говорила. «Я, Зуля, вчера 40 ведер воды натаскала, огород поливала до ночи после работы. 40 ведер, Зуля, перетаскала. Да что же это такое?» И дождь пошел. А Зуля рассматривала свой блестящий маникюр и выглядела бодрой, энергичной. Она сочувствовала бедной трудолюбивой даме и сказала, что не поливала огород, на маникюр ходила. И вот дождь пошел, ничего поливать не надо. Как тебе мой маникюр? Бедная труженица чуть не заплакала. Вот вам вся правда о трудолюбии. То, что одному приходит с неба, просто так. другой в поте лица зарабатывает, надрываясь. Но и этого мало, потому что его тяжкий труд может оказаться бессмысленным. Как у трудолюбивого муравья, который делал припасы, а потом муравейник снесло грозой. Так что нет иногда справедливости в мире. Придет туча, загрохочет гром, польет дождь, и принесет счастье стрекозе с маникюром. И так часто бывает уж извините за правду, а скромный труженик будет держаться за спину и охоть, глядя на стену дождя. Не всегда человек может понять замысел судьбы, но слишком надрываться не надо. Видимо, так.